2013-2017 годы. Сирийская Арабская Республика. Составляющими работы Маркоса стали стукачество и стояние на стрёме. Так он сам это охарактеризовал. Он пересылал донесения в Центр о том, как тут в Сирии все варится, кипит и булькает в котле под названием «Белые каски», и передавал боевикам всех мастей, действующим под разными личинами, информацию, полученную союзниками НАТОвской коалиции от российских военных, об их перемещениях, боевых вылетах и координатах, по которым ВКС будет работать в ближайшее время. За исключением свободной охоты, когда налеты авиации происходили спонтанно, по решению летчиков, согласованному с командным центром в последнюю минуту. Макгрегор оберегал таким образом покой боевиков и сохранял популяцию. Как он решил для себя, хищники необходимы в природе, чтобы не размножались кролики. Арабы не представляли для Маркоса никакой ценности. То, кого перестреляет, не имеет значения. Он не испытывал ни малейшей симпатии ни к Агиловцам, ни к джебхаттанусровцам, ни к войскам Асада. Шотландец, привыкший к прохладному климату, старался минимизировать поездки и действовать дистанционно, отсиживаясь в доме, где расположился штаб белых касок. Маркос являлся обладателем просторной комнаты и кондиционера, работающего от дизеля. Нехватки в топливе не наблюдалось. Им его поставляли боевики со своих самодельных нефтяных заводиков. Взамен они получали либо деньги, либо наркотики. Особенным подспорьем в этом бартере стали частные жертвователи, поставлявшие медицинские препараты. А на войне самый ходовой товар обезболивающие. Вот этими наркотиками и расплачивался Маркос. Он общался с главарями банд по интернету, используя скайп и зашифрованные сообщения по различным мессенджерам. И эти осмотрительность и домоседство вызывали одобрение у Роули. Громила Роули только выглядел пугающе. На самом деле парень быстро соображал и весьма неординарно это делал. А главное, стрелял отменно. У Маркоса было время и возможность убедиться в этом за 4 года, что они вместе провели в Сирии. Попадали в разные заварушки и благодаря Роули выходили сухими из воды. Стив Роули отличался жесткостью, непримиримостью. В последнее время все чаще его упрямство раздражало Маркоса. Видно, сказывались усталость и бесперспективность действий их организации. Хотя внешне все выглядело более чем успешно. Даже сняли документальный фильм о деятельности белых касок, который в феврале 2017 года получил «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм. Когда фильм снимали, Маркосу пришлось приложить немало усилий, чтобы не попали в кадр те, кто не должен. И без того по арабской безалаберности многие из белых касок оказались на фотографиях с боевиками в обнимку и с оружием на позициях ИГИЛ. Фото проскользнули в интернет. Маркос бесился от мысли, что каждая сволочь из игиловской братьев и из белокасочников обзавелась мобильным телефоном с фотокамерой и запечатлевается по любому поводу Бизонова. Он не мог за всем уследить, а из этих мелочей, фотографии, переписки, пустой болтовни Строилась история будущего провала всей затеи с гуманитарной организацией и постоянного шлейфа недоверия. Но пока ужас от факта химатаки, хоть и выдуманной или подстроенной боевиками, затмевал доводы логики. На это и рассчитывали. Однако, казавшийся слабым голос России, то и дело ставивший под сомнение реальность химатак и подлинность видео с мест происшествий, как китайская капельная пытка сводил потихоньку на нет старания Маркоса и порой ему казалось, что эти капельки гулка падают на крышку его гроба. Четыре года угрохать на эту работу, а по большому счету восторженные отклики Запада и части Европы, собственно, спонсоров гуманитарной организации и более ничего. Он не в состоянии был уследить за всеми нюансами и киноляпами на смонтированном видео, а дотошные зрители с подачи русских все замечали и выкладывали в интернет. Велась ответная активная информационная война. И Россия в этот раз не проигрывала в сухую, а держалась на равных, готовая вот-вот на полкорпуса вырваться вперед и финишировать, растоптав белые каски. Его хозяева уже начали подумывать о том, как организовать вывод части контингента белых касок из Сирии, а главное не людей, конечно, а документации, бракованной пленки, грима и тому подобного, что свидетельствовало бы против и подлило бы масло в огонь. Несколько раз Маркос выезжал к границе с Израилем, где проводил на короткие переговоры с представителями их спецслужб, выдававших себя то за общественных деятелей, то за коллег из гуманитарных организаций, то за сахаловцев. Их интерес для него не составлял тайны. Получение информации, возможная вербовка сотрудников белых касок или перевербовка – они не могли не знать о том, кто стоит за организацией – их связи с игиловцами. Попав в руки израильских спецслужб, Белокасочники подвергнутся многочисленным допросам, и часть из них дополнительной, уже ненавязчивой обработке, когда их формально отпустят из временного лагеря. Как не любил выезжать Маркус, но иногда все же приходилось.